Дополнительные новости и жирная физиономия Утро у Фати выдалось напряжённое. Он доехал до дома, где жил Гун, и, не слезая с велосипеда, заглянул в окно гостиной. В комнате был только Пипин. «Отлично!» Фати оставил свой велосипед перед домом и приказал Бастеру сторожить хозяйское имущество. Потом постучал пальцем в окошко комнаты, где сидел Пиппин, вымучивая очередной отчет для Гуна. Пиппин поднял глаза и улыбнулся. Отворив дверь, он завел мальчика в гостиную. — Есть новости? — с порога спросил Фати. «В общем, есть», — ответил Пипин. «Получено заключение эксперта по поводу сейфа и зеркала. Я хочу сказать по поводу отпечатков пальцев на них. Так вот, отпечатков нет вообще». «Не глупый вор нам попался». Вздохнул Фати. «Выходит, значит, что кот из Пантомимы к преступлению не причастен?» «Я так понимаю положение». Пипин хотел было что-то сказать, но тут залаял Бастер, и оба они, Фати и Пиппин, выглянули в окно. Мистер Гун в этот момент Слезал с велосипеда, чёрный как туча. Бастер, заняв оборону посреди дорожки, ведущей от ворот к дому, иступлённо лаял, как бы говоря. «Вуф! Не войдёшь! Вуф! Вуф! Не войдёшь! Вуф!» «Уходи!» — торопливо сказал пиппин «У меня есть для тебя ещё кое-что, но сейчас не время, сам видишь». Поскольку Бастер, судя по его позе, уже готовился сам напасть на Гуна, Фатипулей выскочил во двор и бросился к воротам. Еще миг, и корзинку с Бастером благополучно приторочили к велосипеду. «Что ты делаешь в моем доме?» — с места забушевал Гун. «Я предупредил Пипина на твой счет, мистер и вынюхиватель. Из него тебе ничего не вытянуть. Пипин от происшествия в театре отстранен. Он равным счетом ничего не знает. Но не сказал бы, даже если б знал. Пошел прочь! Видеть не могу твою жирную физиономию. — Не хамите, мистер Гун. Спокойно и с достоинством произнес фати Он не любил, чтобы его лицо именовали «жирной физиономией». «Ха -ха, Не хамите!» «Я не хамлю! Я называю вещи своими именами!» Нагло ухмыльнулся Гун, заводя велосипед в ворота. «Я тебе серьезно говорю! Не желаю сегодня больше видеть твою жирную физиономию!» Я человек занятой, выполняю важную работу и требую, чтобы ты не путался у меня под ногами и не разнюхивал то, что тебя не касается. Он пошел к дому, радуясь, что пипин слышал, как отчехвостили толстого мальчишку, отчехвостили именно так, как мальчишка заслуживал. Нет, вы подумайте, Он, мистер Гун, уже вплотную подошел к раскрытию сложнейшего преступления. У него почти сошлись концы с концами. Что, надо признать, бывает весьма редко. А Фредерик Алджернон Троттевилл-младший со своим хитрым носом намерен разрушить, разнести в куски все, что им создано. Будь он проклят, он и его жирная физиономия... В сопровождении этих приятных мыслей мистер Гун вступил на порог собственного жилища и без промедления обрушил на голову Пиппина кучу резких и грубых упреков. Что касается Фати, которому кровь из носу надо было обменяться с Пиппином еще несколькими словами, то он проехал по дороге метров двести, а потом, прислонив велосипед к дереву, спрятался позади ствола и стал ждать, пока Гун снова уедет из дома. Полицейский бросил велосипед прямо у дверей. Были основания надеяться, что он скоро уберется вон. Стоя за деревом, Фати размышлял о подлых словах Гуна насчет его лица. Гун считает, что у Фати... «Жирная физиономия? Да?» «Ладно. Он ему покажет, что это такое в действительности». Фати сунул руку в карман и вытащил две прелестные, две совершенно новые, пухлые, защечные подушечки. Положил каждую в рот между зубами и щекой, И лицо его мгновенно обрело ужасающий вид. Оно раздулось, распухло почти до невероятных размеров. Через несколько минут Гун, как и предполагалось, появился из ворот. Сел на велосипед и не спеша покатил вдоль улицы. Выйдя из-за дерева, Фати встал у него на пути. «Ты? Опять?» Гун задохнулся от ярости. «Ты?» Тут он заметил огромные, нечеловечески раздутые щеки Фати. Он моргнул, потом посмотрел еще раз. Фати рассмеялся, щеки его при этом чуть не лопнули. Мистер Гун сошел на землю. Он не верил своим глазам. Фатя же, напротив, мигом вскочил на велосипед и умчался. Он немного покатался взад-вперед по боковой улочке, дожидаясь, пока Гун отъедет на приличное расстояние. Потом вернулся к Пипину. — Все в порядке! — помахал ему Пипин рукой из окна. Он отправился дать телеграмму. Потом поедет на автомобильную стоянку за театром. Снова поглядит, что там и как. А после этого на ферму по поводу собаки. Так что вернется не скоро. Фати уже убрал свои подушечки и снова обрел нормальный вид. «Я задержу вас всего на несколько минут», — сказал он Пипину. «Я знаю, у вас страшно много работы. Я только хочу спросить, что вы еще выяснили». В чай действительно подсыпались натворное. Безвредное, но действующее сильно и быстро. Следы его обнаружены в чашке. Таким образом с этим теперь прояснилось. А больше ничего не удалось узнать. След денег не отыскался. И не отыщятся. Пипин пожал плечами. В сейфе лежали только фунты. пюры по 10 шиллингов и серебро есть какие-нибудь идеи насчет вора понимаешь я видел записи гуна среди них не глупая по моему мысль что мотив преступления вернее всего чье-то желание насолить директору театра «Если это ход верный, то вором в трупе, ей-богу, мог стать почти каждый», — проговорил Пиппин. «Мистер Гун, как тебе известно, не собирался меня ни во что посвящать. Но он неимоверно гордится тем, что почти раскрыл тайну, и потому дал мне почитать свои записи. При этом подчеркнул, что такому неумехе, как я, Полезно будет увидеть работу настоящего специалиста над трудным делом. Фати усмехнулся. Да. Что-нибудь в этом роде он и должен был произнести. А что, по-вашему, действительно у всей трупы есть зуб на директора? Мистер Гон долго говорил с ним. «И, кажется, кое-что понял», — отвечал Пиппин. «Взять хотя бы мисс Зоэ маркхем Она поссорилась с директором утром в пятницу и была уволена. А Люси Уайт попросила судить ей небольшую сумму денег. У девушки заболела мать. «И что же?» Он накричал на неё и отказал. Это еще далеко не все. Питер Уэтинг и Уильям Ор предложили ему поставить на сцене театра несколько настоящих, серьезных пьес взамен всей этой его комической ерунды. Директор их грубо высмеял. Сказал, что сами они... Только для примитивных скетчей годятся. Сказал еще, что люди третьего сорта Должны быть вполне довольны участием В третьесортных спектаклях. «Держу пари, они страшно разозлились!» Воскликнул Фати. «Естественно! Думаю, даже пришли в ярость!» Продолжал пиппин Дело почти дошло до рукоприкладства. Они пригрозили директору, что изобьют его, если он еще когда-нибудь назовет их людьми третьего сорта. На самом-то деле они хорошие актеры, особенно уильям Ор. Продолжайте пожалуйста, попросил Фати. очень интересно. Кто еще имел причины сильно не любить директора? Джон Джеймс обратился к нему с просьбой о прибавке к жалованию. Директор пообещал прибавку. Через полгода. А когда прошло шесть месяцев, и актёр напомнил про обещание, директор заявил, что ничего не обещал, и даже разговора, дескать, не было. Симпатичный парень этот директор, как я погляжу. Засмеялся Фати. Всегда готов сделать добро ближнему. Странный, честное слово, способ работать с трупой. Да не все как один должны его ненавидеть. — Они все его и ненавидят, — откликнулся Пипин. Даже бедняжка Бойзи, кот из Пантомимы, И тот питает к нему отвращение. Но погоди, я не всех перечислил. Существует еще Элик Грант. Мистер Грант захотел сыграть несколько ролей в другом театре. Конечно, в такие дни, когда он не занят в этом. Директор ему запретил. Был, по всей вероятности, крупный скандал. Словом, ты видишь, сколько народу с наслаждением отомстили бы директору за безобразное отношение к себе. Когда Пипин кончил, Фатю несколько минут молчал, обмозговывая услышанное, потом поинтересовался. «А как...» «С их алиби. «Все подтвердилось», — развел руками Пипин. «Пожалуй, нет полной ясности, только Зоя Маркхем. В тот вечер она отправилась к сестре, но потом куда-то вышла ненадолго, и никто в доме не заметил, когда вернулась. По словам самой Зои, Возвратившись, она прямо поднялась к себе в комнату. Вот это и еще буква «З» на носовом платке, валявшемся на веранде. Позволяют Гуну считать мисс Маркхем и Бойзи главными подозреваемыми по делу. Мало было радости услышать последнюю фразу. Пиппин тем временем склонился над своими бумагами. «Вот в сущности и все, чем я располагаю на сегодня», — проговорил он, не поднимая головы. «Смотри, не выдавай меня. А сейчас ступай к друзьям. И не забудь сообщить, если втайне от гуна разведаешь что-нибудь интересное». «В данный момент у меня нет, ну просто ничего любопытного», — раздумчиво произнес Фати. «За исключением того, что мистер Гун, я полагаю, порядочно устал от вчерашней дневной прогулки». Резким движением Пиппин поднял голову. «Прогулки?» «Это когда он выслеживал какого-то рыжего иностранца?» «Не хочешь же ты сказать, что иностранцем был ты?» «Нет, просто я подумал...» — улыбнулся Фати. «Что мистер Гун тоже мог кого-то встретить с поездом в 3.30?» А вообще-то, вам бы давно надо было заметить, что он слишком уж подозрительно относится к рыжеволосым. Разве я не прав, пипин После этих слов Фати покинул гостиную мистера Гуна и, насвистывая, пошел к велосипеду, продолжая, однако, размышлять кое над чем. Дело в том, что ему в голову пришла довольно оригинальная идея. Он сунул в рот свои защечные подушечки и поехал на почту. Гун, вероятно, был еще там. Фатя ошибся. И в ту минуту, когда Гун выходил из здания, юный сыщик бочком проскользнул в ближайшую телефонную будку. Полицейский увидел, что ему кто-то машет из будки, и остановился. В следующую секунду он узнал Фати и со страхом возрился на его радостную физиономию, раздутую столь же устрашающим образом, как и при их предыдущем свидании. Фати продолжал кивать и дружелюбно улыбаться. Гун повернулся и прошел мимо, Сильно, впрочем, озадаченный. Какой же подонок! Лицо у него, однако, Еще толще, чем полчаса назад. Сам надуть себе щеки, Как надувают воздушный шар, Он не мог. Он же улыбался. Должно быть у него Какая-то болезнь. «Не заразная ли?» Фати тем временем взлетел в седло и кратчайшим путем примчался на автостоянку позади театра. Велосипед он прислонил к стене гаража и наклонился над ним, как будто что-то ища или рассматривая. Минуты через две на стоянку неторопливо вплыл гунт. и, спешившись, повел велосипед к гаражу, собираясь, видимо, поставить его внутрь. По дороге, краем глаза, он заметил какого-то мальчишку, но не обратил на него внимания, пока тот не повернулся и не явил ему еще более грандиозное зрелище, чем прежде. Своё лицо, уже не просто опухшее, но достигшие фантастических размеров. Гуна торопел. Шагнув вперед, он всмотрелся в мальчика. «У тебя что, зубы болят?» «А еще обижаешься на жирную физиономию». Полицейский исчез в дверях театра, а Фати поехал на ферму. Минут десять он прождал, сидя на велосипеде за углом какого-то строения. А когда увидел Гуна, подпустил его поближе и неожиданно выехал из-за угла. Мистер Гун смог еще раз насладиться дивным видом смеющейся полной луны, в которую превратилось лицо хохочущего Фати. «Пошел прочь!» — взревел Гун. «Ты меня преследуешь! И это твоя жирная физиономия! Видеть не могу! Пойди покажись зубному врачу!» «Думаешь, это очень остроумно — таскаться за мной с такой кошмарной мордой?» «Но, мистер Гун, по-моему, это вы меня преследуете», — запротестовал Фати. «Я иду к телефонной будке, и вы туда же. Еду на стоянку, и вы за мной. Заворачиваю на минутку на ферму, а вы уже тут как тут». «Зачем вы преследуете меня, мистер Гун?» «Вы думаете, это я ограбил сейф в театре?» «Ничего не понимая, мистер Гун со злобой рассматривал Фати». «Нет, подделать такую рожу нельзя». «Но как это может быть?» чтобы человеческое лицо внезапно ни с того ни с сего приобрело такие размеры. Ей богу, оно увеличилось вдвое, не меньше. Он отказался от мысли заехать на ферму, пока тут шныряет этот маленький стервец со своей луноподобной физиономией. Признав поражение, «Мистер Гун отправился назад, в город». «Гаденыш!» С ненавистью цедил он себе под нос. «Настоящий гаденыш!» «С ним и говорить-то не надо». «Ладно, он пока не знает, как я здорово разобрался с делом о краже». «Вот будет...» Удар для него, когда станет известно, что все раскрыто. Виновники взяты под стражу. А инспектор выразил мне свою благодарность. Разрази его гром вместе с его жирной физиономией. Фати поглядел на часы. Время близилось к двенадцати, И пора было возвращаться к ребятам. Удалось ли им раздобыть хоть что-то ценное? Это его теперь заботило в первую очередь. В назначенное время он подъехал к дому Пипа. Все четверо были на месте и ждали его появления. Бетси замахала рукой из окна. «Давай быстрее, Фати! У нас уйма новостей!» Мы думали, ты уже никогда не вернёшься.